Глава десятая, шестое, девятнадцатое мая 1972 года. Ленинград. «Все целы?» Константин Сергеевич недоуменно переводил взгляд с госпожи Шульц на троицу кадет и обратно. «Господи, что это было?» «И где мы?» «У меня фонарь есть...» выдавил Петя Ниткин. «Зажгли. Луч заметался по серым бетонным стенам, вдоль которых тянулись трубы». Под ногами хлюпало, кое-где брошены были полусгнившие доски. «Подвал какой-то!» «Только не наш, Ирина Ивановна!» «Если только нас всех не поразила одновременная галлюцинация!» Осторожно двинулись вперед по прогибающимся доскам. Совсем близко хлопнула тяжелая дверь, послышались шаги. Две мишени и госпожа Шульц разом вскинули пистолеты совершенно одинаковым движением. Однако к ним никто не спускался». Напротив, сверху донёсся недовольный визгливый женский голос. «Эй, Семёныч, ты чё с утра уже того? Тёпленький? Я тебя куда послала? В восемнадцатую квартиру, а ты чего?» «Да не шуми ты, не шуми!» — отозвался мужской голос, слегка запинаясь. «И вообще, я как с стёклышко, с стояк перекрывал!» «Как стеклышко он!» — продолжала шуметь невидимая тетка. «Перегаром так и несет. Ладно, стояк перекрыл? Вот и давай, восемнадцатую. Они уже и в полком писали, и в райком». «Ладно, ладно, иду я, иду. Только наряд закроешь, ага, а то устал я что-то». «Пьянчуга ты!» — злобно сказала тетка. «Алкаш, никакого с тобой сладу». «Один сантехник на всю жил-контору и не просыхает, а наряды закрывать требуешь». Взрослые переглянулись. Кадеты переглянулись тоже. Никто ничего не понял. «Нет, кое-что они, конечно, поняли, главным образом насчет стеклышка, перегара и тому подобного. Но что за райкомы и рай исполкомы «Да иду я, иду, Марь Петровна!» — недовольно бухтел тот самый Семёныч. «Дверь запереть не забудь!» «Да не забуду, не забуду! Замок тут ржавый намучаешься, а новый у вас не допросишься!» «Вперед!» — одними губами скомандовал две мишени. «Не хватало еще, чтобы нас тут закрыли!» Они шли на свет и голоса по импровизированной дорожке из старых, кое-как сбитых вместе досок. Очень скоро они кончились, вверх вели узкие ступени. «Быстрее!» Обитая железом дверь в подвал и впрямь запиралась на висячий замок. Лестница шла выше. Обычная лестница узкая, без всяких изысков. Черный ход, скорее всего, какого-то доходного дома. Обычная дверь серая вела на улицу. Наверх! Взбежали на один марш. Внизу, шаркая ногами, появился мужичок в кепке и сером ватнике в черных сапогах с серой брезентовой сумкой через плечо. Смоля папиросу что-то бормоча он довольно долго терзал замок подвальной двери, пока не запер сплюнул и все так же шаркой отправился во свояси. Хлопнула дверь. «Где мы, Ирина Ивановна?» жалобно спросил вдруг Костик Нифонтов. «Куда корпус сделался?» «Не знаю, Костя, дорогой, но постараемся узнать. Ну, Константин Сергеевич, давайте ступим в неведомое». «Только браунинг спрячьте, Ирина Ивановна». Толкнули дверь. Изнутри она была покрашена серой краской и изрядно грязна. И вообще, на лестнице воняло тоже изрядно, видно, дом был из дешевых. Две мишени решительно шагнул через порог, Федя за ним следом, и невольно зажмурился от яркого солнца и голубого безоблачного неба. В лица повеяло теплом, весной, из под ног взлетел толстый наглый голубь. Они оказались в дворе колодца. Посередине небольшой скверик с стройкой старых тополей, окруженный низкой зеленой оградкой. Желтовато-песочные стены с густой россыпью окон, возле многих коричневые коробы ледников. Двор был пуст, по левую руку виднелась арка, за ней шумела улица. И не просто шумела, шумела совершенно не так, как привык Федор и остальные. Низкий, басовитый гул, сопровождаемый высоким скрежетом. «Ничего не понимаю». Две мишени снял фуражку у терлоп. «Весна, теплынь, это жил-контора». Федя подумал и стянул шинель, остальные последовали его примеру. Они топтались на одном месте. Видно было, что взрослые растеряны, и от этого становилось еще страшнее. Из подъезда напротив вдруг вылетел мальчишка, наверное, ровесник Федора, Пети и Кости. Были на нем короткие синие штаны выше колен, да видавшая виды рубаха, в клетку с закатанными рукавами. Светлые волосы растрепаны, а под глазом свежий синяк. Мальчишка замер на миг, уставившись на незнакомцев со странным восторгом, а потом, вдруг сломя голову, бросился к ним. «Здрасте!» — выпалил он единым духом. «Идемте, идемте скорее, вам нельзя тут! Нельзя, пойдемте!» «Мальчик!» — Ирина Ивановна Шульц, похоже, если и растерялась, то куда меньше остальных. «Мальчик, что это? Почему нельзя? Куда идти?» «К нам!» — быстро проговорил тот. «Меня Игорем звать, я... Я вас ждал. Дед не верил, не верил, а я сказал ждать обязательно. Я и ждал. В школу не ходил. Вроде как болен. Идемте, идемте, я сейчас все объясню!» И потянул их к арке. «Главное, ничему не удивляйтесь. Просто идите!» — торопил Игорь. «Мы вас ждали. Дед, бабушка, все. Сигнал был. Мы знали, что вы придете. Я тут входы в подвал проверял, бегал, а вы уже сами вышли. Только скорее тут нельзя, долго нельзя!» «Почему, Игорь?» Очень спокойно и очень серьезно спросила Ирина Ивановна. «Милицию могут вызвать?» Мальчик кинул быстрый взгляд на темные окна, угрюмо уставившиеся на них с высоты. «Или не отложку. В Кащенко отвезут и все». «Куда отвезут?» — не понял две мишени. «В дурдом. Ну, к психам, к ненормальным». Принялся объяснять мальчик Игорь, не переставая тянуть их к арке. Фёдору пришлось схватить Петю Ниткина за руку, потому что тот с разинутым ртом глазел по сторонам. Хотя на взгляд Фёдора ничего такого уж необычного во дворе не было. Ну, разве что асфальт под ногами. В Гатчино такой имелся только на главных улицах, да и то, не на всех. Но тут они вышли из арки и... «Постойте, это ж Кранверкский проспект!» вырвалось у Константина Сергеевича. «И народный дом государя Александра Третьего!» подхватила Ирина Ивановна. Примечание. В нашей реальности народный дом императора Николая II. Крупнейшее культурно-просветительское учреждение Российской империи начала XX века, включавшее в себя театрально-концертные залы, помещение для благотворительной и просветительской работы и так далее. При народном доме был устроен сад с павильонами, обсерваторией и первой в России детской железной дорогой. Конец примечания. Они стояли на оживленном перекрестке. Вокруг спешили люди, одетые совершенно не так, как ожидал увидеть фёдор. Нет, не в каких-то фантастических нарядах. На мужчинах простые пиджаки или рубашки, брюки и штиблеты. А вот на женщинах короткие платья, до колена или даже выше, особенно на молодых. Очень многие простоволосы, хотя те, что постарше, носили платки. А вот шляпки почти никто». А еще по улице ехали автомоторы. Не приходилось сомневаться, что это автомоторы, четыре колеса, внутри люди, но совершенно необычных обтекаемых форм. По другой стороне проспекта тянулась черная железная ограда, за ней поднимались деревья сквера, еще дальше высилась знакомая Фёдору по открыткам здания Народного дома». Вдоль улицы сверкали трамвайные рельсы, и по ним как раз катил желто-синий вагон, такой же зализанный, округловатый, как и автомоторы на дороге. «Этого не может быть», — выдохнул Костя Нифонтов. «Ничему не удивляйтесь», — почти с мольбой выдохнул Игорь. «Ну, трамваи, да. Ну, машины». «Это не наш мир», — вдруг остановилась Ирина Ивановна. «Это...» «Это...» «Не бойтесь, идемте же!» — продолжал умолять мальчик Игорь. «Скорее, скорее!» «А куда?» «И далеко ли?» «Да недалеко совсем!» «Будущее!» — вдруг сказал Петя Ниткин. «Я знаю! Это будущее!» Все так и замерли. «Идемте!» — Игорек чуть не плакал. «Идемте! Пялятся уже на нас!» На них и впрямь косились. Здесь почти никто не носил бород, словно вновь явился государь Петр Алексеевич и стал брать за них особую подать. И одежда была у всех какая-то уж очень простая, легкая. «Встали тут!» – проворчала какая-то бабка, и шаркая принялась их обходить. «Идемте, мальчики!» Ирина Ивановна схватила Петю и Костю за руки, Федор пошел сам. «Будущее!» «Ну да, будущее! Что же еще?» «Вас переодеть бы надо!» В лихорадочном волнении говорил меж тем Игорь. «Да негде там было! Вот я деду твердил, что на чердаке сумку держать надо, а он...» Они шли по проспекту, и Федя чувствовал, как подгибаются коленки. Что с ними случилось? Что с корпусом? Что с родителями, с сестрами? Как они тут оказались? Но самое важное, как им вернуться назад? Навстречу пробежала стайка ребят и девчонок, ровесников, кадет и Игоря. Ребята явно в форме, правда, непривычно унылые. Серые пиджаки и брюки. Ни ремня, ни фуражки. Шпаки какие-то. Подумалось Федору. Девчонки в коричневых платьях и черных передниках. Похожие на гимназические, только куда короче. Федя не выдержал? Покраснел. Ирина Ивановна тоже покраснела. У всех ребят на шее повязаны были красные платки. На манер скаутских. Девчонки дружно вылупились на Ирину Ивановну. Ох ты, какое Макси!» Услыхал Федя шепот одной. «А шляпка! Шляпка! Ну, точно это из кино!» «Скорее! я Скорее!» — все тянул и тянул их Игорек. Они, меж тем, дошагали до большого перекрестка. Над кронами взметнулась игла Петропавловки. По правую руку, словно какой-то великан, уронил плоский серый блин странного круглого здания, куда постоянно входили и откуда постоянно выходили люди. Непонятно было, как они там все помещаются. Слева поднимался красивый светло-серый дом в пять этажей. Перед ним стоял памятник. Некий усатый мужик. Федя его облик ни о чем не говорил. А вот Ирина Ивановна вдруг прищурилась. «Батюшки Светы! Да это ж не как господин Горький?» «Горький, Горький!» — подтвердила Игорек. «Писатель такой, знаменитый! Идемте!» И тащил их дальше. «Нет, а что? Красиво!» Негромко сказал две мишени. «О!» «А вот и истерегущему памятник». «И соборную мечеть построили», — одобрила Ирина Ивановна. «А ведь только собирались строить». Мимо них катила совершенно небывалая, невиданная жизнь. Нет, нельзя сказать, что все было тут дико странно и непонятно. Ну, а автомоторы несколько отличаются. Хотя на грузовике взглянешь и сразу поймешь, что это именно грузовик, а не что-то там иное». Трамваи другие, а рельсы такие же, провода, дуги. О, и особняк к Шесинской, а дальше все совсем уже не так. Троице Петровский собор, где он? Федя тут раньше не бывал и как оно не знал, но взрослые, Петя Ниткин и даже Костька Нифонтов, явно понимали, о чем речь. Был собор и нету. «Ба, говорит, много чего теперь нету». Игорек перетащил их через улицу. Взметнулся высокий дом с многочисленными полуколоннами все того же строгого стиля. Пробежали аркой во двор. Хороший двор. Зеленый, чистый. Игорек толкнул дверь. Черный ход, что ли? Но нет. Лестница оказалась чистой, куда приятней той, где они оказались поначалу. Бегущие вверх марши обнимали обрешоченную шахту лифта. Очень простого, безо всяких вычурностей. Двери тут были высокие, филенчатые, солидные. Правда, без бронзовых табличек с именами жильцов или хозяев. Наконец Игорек остановился возле одной. Снял с шеи ключ на веревочке, отпер. «Входите, входите же! Ба! Деда! Сюда, сюда! Я... Я привел!» Длинный коридор слева вешалка. Справа целый ряд дверей. Пахло чем-то жареным. «Игореша?» — раздалось близкое. Появилась аккуратная, чистенькая старушка, нет, просто пожилая женщина, стройная не по годам, с аккуратно завитыми и подкрашенными хной волосами, в длинном халате и переднике, ахнула, увидав гостей. — Господи, боже мой! — Коля, Коля! Из дальнего конца коридора уже раздавались быстрые шаги. Старик, нет, тоже не старик, пожилой мужчина с окладистой бородой, совершенно лысый в домашнем костюме, мягкая куртка с накладными карманами, подпоясанная витым шнурком. Что-то было в этом костюме знакомое и привычное. Он словно пришел из Фединых дней. «Здравствуйте, господа!» — выдохнул старик. «Господи, господи, Мура! Случилось!» «Проходите скорее, проходите. Игорек, ты гений! Посрамил деда! И как же я счастлив!» «Господа!» — выдавил, наконец, две мишени. «Простите, но мы все равно ничего не понимаем. Сейчас, сейчас, мои дорогие, я все объясню!» В этой квартире Феде казалось, что никакое это не будущее, потому что мебель стояла тяжелая, резная, отлично ему знакомая. В таком же стиле обставлена была дача Зимогоров, Корабельниковых. Господи, что же там с Лизой? Они все сидели за столом, накрытым белой скатертью. Мальчик Игорь забрался с ногами в кожаное кресло. «Господа!» — прокашлялся хозяин. «Позвольте представиться. Дед вот этого обнаружившего вас сорванца. Ануфриев Николай Михайлович». «Профессор, доктор физмат, то есть физико-математических наук, физик-теоретик и... и практик». Бабушка Игоря поставила на середину стола самовар, но не настоящий, а на электричестве, как у Ильи Андреевича положенцева «И моя супруга, Мария Владимировна!» – та поклонилась. «Мария Владимировна, в девичестве Пеленкина!» «Выпускница гимназии княгини Александры Алексеевны Оболянской, 1917 год. Последний». Лицо у нее дрогнуло, и Федя вдруг подумал, что-то очень, очень плохое случилось тогда, в этом их 1917 -м. Две мишени кашлянул, выразительно глянув на госпожу Шульц, дескать, как будем представляться, но Ирина Ивановна его опередила. Кадеты Александровского корпуса Федор Солонов... Петр Ниткин и Константин Нифонтов. Ваша покорная слуга, преподаватель русской словесности Ирина Ивановна Шульц и...» Теперь она уже взглянула на подполковника. «И преподаватель военного дела того же корпуса Арестов Константин Сергеевич». Скромно закончил две мишени. «Очень, очень приятно! Да что я несу замечательно! Феноменально! Великолепно!» Не смог сдержаться профессор. «Откушайте, что Бог послал, и поговорим, наконец!» Кадеты дружно протянули чашки к самовару, хозяйка по очереди цедила кипяток. «Если без предисловий, господа, вы в будущем! Впрочем, вы, наверное, уже и сами догадались. У нас сейчас 19 мая 1972 года, по новому стилю, по старому 6 мая». «Мы в будущем!» Две мишени откинулся, на миг зажмурил глаза. «Но как?» Это очень длинная довольно печальная история, Константин Сергеевич. Прошу вас и вас, Ирина Ивановна, и вас, дорогие кадеты, послушать со вниманием. Я опущу многие детали, но если в главном, то мой отец Михаил Владимирович тоже был физиком, преподавал в Петербургском университете. Он-то и заложил основы нашей теории времени, теории, ставшей нашим счастьем и проклятием. «Коля, поменьше красивостей», — строго сказала Мария Владимировна. «Да, прости, Мурочка, дорогая». Профессор потёр лоб. «Самое главное — невозможно попасть из будущего в прошлое. Прошлое уже случилось, его изменить нельзя. Невозможно попасть из прошлого в будущее. Его ещё нет. Погодите». Он поднял руку, видя, что две мишени уже открыл рот, собираясь не то возражать, не то спорить. «Минутку внимания, сейчас все станет более или менее ясно. Мой отец исследовал так называемые «мировые линии». Его интересовали самые глубокие аспекты мироздания. Своё время он опередил очень и очень намного». Однако это все так бы и осталось умозрительной игрой, если бы он, пытаясь создать теорию, в которой временные путешествия, излюбленный прием современных сказочников, были бы возможны, не создал, больше как игру ума, иную теорию. Теорию временной квантовости, простите. Теорию прерывности потока времени. Теорию параллельных потоков, каждый из которых опережает другой на некий временной интервал. Для простоты, на или на два. Для нашего объяснения неважно. Нельзя попасть в прошлое своего потока. Нельзя попасть в будущее своего потока. Но можно попасть в прошлое параллельного потока. Другое дело, что оно, быть может, будет отличаться от твоего. Вот скажите, господа, вы сможете меня проверить? Если изначальные вычисления верны, то вы из своего потока. «1908 года, верно?» «Верно», — кивнул две мишени. Федор ощущал, что голова у него вот-вот вскипит, безо всякого пламени, словно тот самый электрический самовар. Костя Нифонтов имел вид совершенно обалдевший, и только Петя Ниткин слушал профессора Ануфриева, словно Моисей самого Господа Бога. «Отец был прав», прошептал Николай Михайлович и тоже прикрыл на миг глаза. «Так вот, временные эти потоки разделены определенными интервалами. Точнее, мы можем взаимодействовать с ними, разделенными этими самыми интервалами. То есть...» «То есть это не наше будущее», — проговорил Петя Ниткин в упор, глядя на профессора. «Наше совсем иное, верно?» «Какая сообразительность!» — восхитился Николай Михайлович. «Да, это не совсем ваше будущее, ваше еще не наступило. Однако сходство между потоками куда больше, чем различий. А различия зачастую не оказывают особого влияния, даже если...» «Кто же сейчас на престоле?» — вдруг перебила Ирина Ивановна. «Кто правит Россией?» — по лицам хозяев пробежала тень. «Пока оставим это» мягко сказал профессор. «В нашей истории в 1908 году на престоле пребывал государь Николай Александрович, Николай II, сын императора Александра III. Александр Александрович, увы, безвременно скончался в 1894 году, 1 ноября по старому стилю, в Крыму, в Ливадийском дворце». «Какой ужас!» — содрогнулась госпожа Шульц. «Нет!» Наш государь, дай бог ему здоровья, правит по-прежнему. Наследник цесаревич, да, действительно, Николай Александрович, но... Вот видите, остановил ее хозяин. Сразу нашлось отличие, но при этом вышли через город. Видели его хоть и немного. Петропавловка на месте, Киров, то есть Троицкий мост на месте, Зимний дворец, Растральные колонны. Их они не видели, деда. «Значит, ты им их еще покажешь, внучек, но я не о том. Инерция обществ оказывается слишком велика. Казалось бы, при таких различиях два столь разных императора на престоле и жизнь должна оказаться совершенно иной, но... Словно провидение и в самом деле подсказывает нам, куда направить свои стопы и усилия». «Но, сударь, Откуда в подвалах корпуса взялась та самая машина, что перенесла нас сюда?» всё по порядку, досточтима, Ирина Ивановна». Сформулировав свою теорию, отец принялся искать способы проверить ее экспериментально. Установил связь со знаменитым Николой Теслой, слышали о таком? Петя Ниткин яростно закивал. Константин Сергеевич и Ирина Ивановна тоже кивнули, хотя и без Петиного энтузиазма. Как ни странно, знаменитый инженер ответил малоизвестному физику из далекой России. Завязалась переписка. Тесла многое подсказал. Основываясь на его теории эфира, которая якобы опровергнута современной наукой, отец начал строить прототип аппарата для переноса материальных тел из одного временного потока в другой. «Коля!» — решительно остановила профессора Мария Владимировна. «Прекрати, дорогой, людям не до твоих теорий» объясним им все толком, а не сможешь, я скажу». «Ах, да, да, дорогая, подвалы корпуса, да». Николай Михайлович элегантно огладил бороду. «Видите ли, господа, мы добились успеха. После множества лет и попыток мы нашли точку эквилибриума». «Они нашли место в вашем временном потоке, где только и можно установить парный аппарат» перебила Мария Владимировна. «И это оказались как раз подземелья Александровского корпуса». «Дорогая, ну дай уж мне рассказать», укорил супругу профессор. «Мы поняли, что есть возможность перехода в ваше время. Сперва мы установили одностороннюю связь, смогли наблюдать вашу жизнь. Потом мы попробовали перенос материального объекта. Камень упал в Неву. Другой угодил в речной берег». Мы научились, как бы это сказать... Научились менять прицел. Да, спасибо, Мурочка. Именно менять прицел. А потом... А потом нашелся человек, который решил уйти туда. Именно, дорогая. Нашелся доброволец, променявший удобство жизни 20 века на... На далеко не всегда приглядную реальность века 19. Потому что это... «Это была дорога в один конец, господа. Надо было оставить все, абсолютно все, перенестись в иное время, иной век!» Николай Михайлович покачал головой. «Дорога без возврата». «Да, но такой человек нашелся! Нашелся среди нас узкого кружка чрезвычайно увлеченных энтузиастов Александр Сергеевич Пушкин!» «Поэт?» — вырвалось у Ирины Ивановны. «Нет, его полный тезка», — очень серьезно ответил профессор. «Ученик моего батюшки. Человек, сказавший, что готов рискнуть всем, и вся ради великой цели. Вы, должно быть, уже догадались, какой именно». Две мишени переглянулся с Ириной Ивановной. Мария Владимировна поднялась, открыла застекленную дверь величественного шкафа с книгами. Достала синеватый том золотым тиснением, слегка потертый, и распахнула на первой странице. И Федор Солонов увидел знакомый портрет молодого Пушкина, задумчивого, с пером в руках и над листом бумаги. Такой же был и в его хрестоматии. Однако строчкой ниже под портретом стояли даты 1799-1837. «Да!» – негромко сказал Николай Михайлович. В данном потоке великий наш Пушкин, солнце русской поэзии, погиб на дуэли в расцвете сил и таланта, погиб в результате нелепой ссоры. И это исправить уже было нельзя. «Нельзя в нашем времени», — добавила Мария Владимировна. «Но можно в вашем». Требовались для этого сущие пустяки. Отринуть привычную жизнь, рискнуть всем нырнуть в неведомое «Коля...» Без красивостей. Дорога в один конец. Наш гонец, наш посланец, даже уцелей он после переноса, не имел никакой возможности вернуться. Таких знаний у нас не было. Он должен был шагнуть туда, в эпоху Николая Первого, и... остаться там навсегда. Тишина. Костя Нифонтов сжался, втянул голову в плечи. Петя Ниткин напротив слушал старого профессора, затаив дыхание. Взрослые Константин Сергеевич с Ириной Ивановной застыли, словно пара мраморных статуй в Государевом парке, в лицах некровинки. И он шагнул, господа. Мы видели его первые мгновения там. Он упал в глубокий снег. Тогда мы еще не так хорошо умели прицеливаться. Ошибались частенько. В вертикальной плоскости. Но... Так или иначе, наш посланец, наш Александр Сергеевич, выжил, упал, поднялся и помахал нам. Нас он не видел, но мы его, да, несколько мгновений. Их хватило, чтобы мы поняли, перенос возможен и люди остаются в живых. Не представляю, как мы не умерли от радости прямо у аппарата». «Но вы же могли его видеть», — вдруг вмешался Петя Ниткин. «Вы могли наблюдать за нашим потоком, следовательно...» «Браво! Молодой человек!» «Да, могли. Мы договорились о местах, где он будет появляться, если останется в живых. Не сразу, но у нас получилось. А потом он оставил нам целое послание. С счастью что мы его успели сфотографировать». «Наш товарищ», — опять перебила Мария Владимировна, — «совершил невозможное». Он добрался до самого государя Николая Павловича. И уж не знаю, как, но не только предупредил его, но также и убедил, что Пушкина надо спасать ему лично. И Пушкин был спасен, — прошептала Ирина Ивановна, закрывая лицо руками. — То есть это были вы? Николай наш Михайлович несколько отвлекся, — строго взглянула на нее Мария Владимировна. — Суть в том, что наш товарищ сумел изменить ваше настоящее. Дуэль была расстроена. В вашем потоке поэт прожил долгую и счастливую жизнь. Ему благоволили три императора и знаменитый памятник скульптора Апикушина в Москве поставили несколько позже, чем у нас, лишь в 1888 году. — А этот ваш товарищ прочистил горло две мишени. «Он прожил, увы, недолго», — вздохнул профессор, — «скончался от холеры. Впрочем, он в любом случае был обречен навсегда там остаться. Время в потоках течет не совсем с одинаковой скоростью, здесь у нас несколько быстрее. Но с момента спасения Пушкина у вас прошло 70 лет, а нашему Александру Сергеевичу на момент переноса было, увы, уже хорошо за сорок». «Но мы знаем, что он умер счастливым», — твердо сказала Мария Владимировна. «Спасти Пушкина было мечтой всей его жизни. Мечта исполнилась при всей ее невероятности». «Мы поняли, что дорога открыта», — прокашлялся профессор. «Признаюсь, было множество споров. Морально ли наше вмешательство? Имеем ли мы право?» «Имеем», — Мария Владимировна даже кулаком пристукнула. «Потому что Пушкин должен был жить». А вот Лермонтова мы уже не спасли. Хотя Александр Сергеевич наши пытался, но это уже совсем другая история». «Совсем другая», — медленно сказал две мишени. «Господа, простите, но мой вопрос будет сугубо практическим. Там, в нашем потоке, как вы говорите, начались кровавые беспорядки, смутьяны и бутовщики ворвались в корпус, мы... Я должен быть там». «Мои мальчишки, мои кадеты, что с ними? Вы сказали, что можно увидеть какое-то определенное место». «И когда они происходят? Сейчас?» Вдруг спросила Ирина Ивановна. «Но ну, у нас зима, а у вас весна?» «Господин подполковник, понимаю ваши чувства. Конечно, ваше самое страстное желание — это вернуться к себе домой». «Я так понял, что для вас это не представляет проблемы» перебил Константин Сергеевич. «И как бы не интересовал и не занимал меня неведомый мир, как бы не сгорал я от желания изучить тут все, мне надо возвращаться». «Мне тоже», Ирина Ивановна положила руку под полковнику на предплечье. «Нам всем надо возвращаться. У мальчиков там семьи, родные, судьба». «У нас там революция», сумрачно перебил две мишени. «Каждый штык на счету. Поэтому задам вопрос, уважаемый Николай Михайлович». «Как скоро мы сможем оказаться дома?» «И второй, уж раз вы вмешались в наши дела, коль сберегли для нас Пушкина, то, быть может, сумеете помочь и сейчас...» Старый профессор вздохнул, сутулился, прикрыл глаза ладонью. Вздохнула и Мария Владимировна, и даже мальчишка Игорек в кресле. «Ирина Ивановна, Константин Сергеевич, дорогие мои, поверьте, никто не собирался выдергивать вас из вашей жизни». Это никак не входило в наши намерения. Вероятно, ваше появление здесь стало результатом стечения обстоятельств». У Феди все так и похолодело внутри. Чем-то жутким вдруг повеяло от слов хозяина, тоскливым и безнадежным. «Что вы этим хотите сказать?» — хрипло спросил подполковник. «Что мы...» «Останемся тут навсегда?» — вдруг выдал молчавший доселе Костя Нифонтов. «Друзья мои...» — профессор снял очки, силой потер глаза. «Вы первые гости у нас из иного временного потока. Сейчас объясню почему. Время, как физическая величина, обладает удивительным свойством. Выражение «река времени» при всей банальности довольно точно его отражает. Это однонаправленность течения, но в интересующих нас условиях». Вы двигались против течения. Это всегда трудно. — Значит, по течению спускаться будет легче, — перебила Ирина Ивановна. — Верно? — Верно, но существует проблема точного попадания. Представьте, что вы на плоту, вас несет бурный поток, и вам нужно не просто соскочить на берег, но и... Попасть точно в небольшой квадрат, фут на фут, чтобы было понятнее. Прыгнуть с воображаемого нами плота на берег не составит большого труда. Но вот точно попасть, не отступив ни на дюйм, ни на линию, это задача посложнее. «Профессор, но как же ваш агент? Тот самый, что спас Пушкина, он-то попал куда надо?» «Верно, государыня моя Ирина Ивановна, он попал куда надо». «Его не существовало в вашем потоке. Ему было все равно, куда прыгать, если вернуться к нашему примеру. А у вас, у каждого, есть свое собственное время, своя... своя струйка в Великой реке. И чтобы стать самим собой, вам нужно точно в нее угодить. С идеальной точностью. В случае же промаха...» Он опустил голову, пальцы его нервно сжались. «Наши модели рисуют самые разные исходы. «Но ни одного благоприятного!» Воцарилось молчание. «Я согласен рискнуть», — хрипло сказал две мишени. «Если вы способны наблюдать за переходом, то, значит, сможете увидеть, что случилось со мной. Если настройки ваших приборов окажутся верными...» Федя заметил, как побелела госпожа Шульц. «То вы сможете послать следом за мной и остальных. Если же нет...» что ж «Значит, я предстану перед Создателем несколько раньше, чем сам планировал». «Никто ни перед кем представать не будет», — решительно заявила Мария Владимировна. «Мы должны будем точно нацелить ваше перемещение. Геройски на пулеметы тут бросаться не надо. Поверьте, Константин Сергеевич, это не тот случай». «А вообще, этот бунт, почему он вдруг вспыхнул?» — вдруг спросила Ирина Ивановна. «Вы знаете, от чего И вновь Николай Михайлович потупился. «Бунты и революции — вообще удивительные события!» — проговорил он в полголоса, не отрывая взгляда от белой скатерти. «Вчера их не было, и, казалось, ничто не предвещает. Власть крепка, полиция на местах, открыты рынки и лавки, и свора, босиков разбегаются, едва завидев одного единственного городового. А на завтра...» Повсюду баррикады, идут грабежи, те же босяки до смерти забивают не успевшего скрыться жандармского чина. Верные слуги государства вдруг оказываются первейшими борцами за свободу. И все рушится, рушится в бездну!» Он замолчал. Огромные напольные часы негромко и неумолимо отбивали секунды. «К чему эти ваши слова, Николай Михайлович?» Ирина Ивановна тоже говорила в полголоса, словно они оба боялись пробудить что-то жуткое, невидимое, дремлющее совсем рядом. «Тут я должен бы начать рассказывать вам, что приключилось в нашем мире», — горько усмехнулся профессор. «Но это очень долго, и я буду сильно пристрастен. Поэтому постараюсь коротко и сухо, а дальше вы увидите все сами. У нас, дорогие мои кадеты, Ирина Ивановна Константин Сергеевич», Сперва погиб Пушкин, потом безвременно опочил великий император Александр Третий. России при его сыне, государе Николай Александровиче, развивалась и богатела, но слишком многим хотелось большего. Одним, чтобы, как в Европе, парламенты, партии, кабинеты министров и прочее, другим казалось, что у них всего слишком мало, в то время как у других слишком много». «Я не вдаюсь сейчас в выяснение, насколько это все было справедливо или оправдано, или соответствовало действительности. Это просто было. У нас тоже случилась русско-японская война, но куда более неудачная. Нет, самураи не взяли Владивосток. До такого не дошло. Но флот наш погиб при Ицусиме, а уступки по мирному договору мы сделали куда больше. «Точно так же, как и у вас, у нас вспыхнули волнения. Их удалось свести на нет. Государь издал указ о создании Думы, премьер Столыпин, как и у вас, продвигал земельную реформу. Но, увы, у нас, Петра Аркадьевича, в 1911 году застрелил террорист и...» Профессор махнул рукой. «Реформа осталась незавершенной, недоделанной, со многими недостатками». А потом грянули Балканские войны, следом же пришла и мировая война, Германия с Австро-Венгрией против Англии, Франции и России. Потом к ним примкнули Соединенные Штаты и... «Ты все равно не сможешь объяснить в подробностях», вздохнула Мария Владимировна. «Скажу совсем коротко. Государя у нас больше нет, дорогие мои. И страна называется не Российская империя, не Российская республика». Арестова передернула. «Даже не просто Россия. Страна называется Союз Советских Социалистических Республик. Многим жизнь в ней нравится, некоторым нет. Но так обстоит дело, я полагаю, при любых правителях, начиная с древних фараонов». «Социалисты победили!» Сухо продолжил Николай Михайлович. «Захватили власть в октябре 17-го». А до этого, в феврале, в первую, так сказать, фазу волнений, отрекся государь. «Погодите», — он поднял руку, — «сейчас я могу сообщить лишь голые факты». Первая мировая легла на страну тяжким временем. Это, очевидно, поспособствовало... Впрочем, итог один. С февраля россии правило Временное правительство из депутатов Государственной Думы. Первоначально... А потом вооруженные перевороты, социалисты, и те самые, что были никем, как поется в их песне, стали всем». «А государь?» — тихо спросил Константин Сергеевич. «А как же армия? Как же гвардия? Как же...» «Государь?» — жестко сказала Мария Владимировна. «Вместе с семьей, государыней, четырьмя дочерями, великими княжнами и наследником-цесаревичем» вместе с немногими оставшимися верными ему слугами, был расстрелян в Екатеринбурге летом восемнадцатого года. Династия пресеклась. Федю Солонова словно хлестнул огненный бич. «Нет, нет, не может быть никогда!» «С дочерями?» — пролепетала Ирина Ивановна. «Господи боже милосердный!» «С дочерями!» — кивнула Мария Владимировна. «Великие княжны!» Ольга, двадцати трех лет, Татьяна, двадцати одного года, Мария, девятнадцати, Анастасия, семнадцати. Семнадцати, только-только исполнилось. И наследником цесаревичем, продолжил профессор. Алексей, ему должно было вот-вот сравняться четырнадцать. Ирина Ивановна глухо всхлипнула и закрыла лицо руками. Константин Сергеевич, весь белый, поднялся, сжимая кулаки. Как же Господь! «Попустил такое!» — вырвалось у него. «Сядьте, господин подполковник!» — вздохнул Николай Михайлович. «От государя все отвернулись. Кто-то винил его во всем случившемся, кому-то было все равно, кто-то и впрямь надеялся на лучшую жизнь. Так или иначе, социалисты взяли власть и...» «И никто не поднялся против них?» — глухо спросил две мишени, глядя в пол. «Поднялись, Константин Сергеевич, поднялись, но проиграли. Социалисты или большевики, как они себя называли, почему сейчас не так важно, выдвинули простые и понятные лозунги. Мир народом земля крестьянам, фабрики и заводы рабочим, они мобилизовали массы, обещали, обещали и обещали свободу, справедливость, равенство, братство». Мировую революцию, земшарную республику Советов, как писал один их поэт. Обманули, конечно. Кто-то надеялся на лучшую жизнь? Ирина Ивановна подняла взгляд. Глаза ее блестели. Какая может быть лучшая жизнь, если она начинается с такого злодейства? Ведь государя не судили? Вы абсолютно правы, кивнул профессор. Никто не озаботился подобными формальностями. Но дети... «Дети-то в чем виноваты?» «Ах, Ирина Ивановна, нет смысла задавать эти вопросы. Кто-то пытался сказать, что это, мол, возмездие кровавому царскому режиму». «Какое отношение к этому имели юные девушки и мальчик-подросток?» «Никакого». «Тогда почему?» «Дорогие мои», — опять перебила Мария Владимировна, — «нет смысла задавать сейчас эти вопросы. У нас это случилось. Мы старались сделать все, чтобы подобное не случилось у вас». «Правильно ли я понял?» — сумрачно сказал подполковник. «Что у власти сейчас? Наследники тех, кто свершил цареубийство?» Хозяева кивнули. «Скорее, приемники. Но нельзя сказать, что жизнь очень плоха». «Никто не голодает, все дети учатся, школы и университеты бесплатны, открыты для всех, только сдай экзамены, у людей есть работа, нет больше сословий и сословных границ, все равны, ну, в общем, много музеев и билеты, недороги». «Эрмитаж был бесплатен», — прошептала Ирина Ивановна. «И русский музей тоже, и другие». «Зимний дворец тоже можно было осматривать». Примечание. Подлинный исторический факт. Эрмитаж, Русский музей, Артиллерийский, Морской, Ботанический сад, Музей Академии наук, Кунсткамера, Строгановский музей, Музей Русской Академии художеств – все были бесплатны. Можно было также бесплатно осматривать Зимний дворец, все парадные залы. Билеты на осмотр выдавались в канцелярии полицмейстера дворца по предъявлении паспорта. Конец примечания. «В общем, люди скорее довольны». «Ворчат, конечно. С продуктами случаются нехватки, а рынки очень дороги». Федя ощущал, как у него кругом идет голова. «Мы, мальчишек, совсем замучили», — поднялась Мария Владимировна. «Говорим, говорим, без устали, а они...» «Мадам», — очень вежливо сказал вдруг Петя Ниткин, «а может, вы нам просто дадите какой-нибудь ваш учебник? Вот пусть бы Игорь и дал, мы бы узнали все, что случилось, все, что нам надо знать». «Учебники-то дадим!» — закряхтел Николай Михайлович. «Да, только уж больно они... Хм, своеобразные. Тяжело вам читать будет. Старую Россию там на все корки ругают». «Ну, не везде. Про Петра Великого, про Суворова, про войну двенадцатого года совсем неплохо написано. Да и про Крымскую тоже», — не согласилась Мария Владимировна. «У меня тоже голова кругом», — Ирина Ивановна прижала пальцы к вискам. «Как и у ребят. Я вижу». «Шли бы вы лучше отдохнуть, гости дорогие. Отмахали 60 лет с гаком. До вечера еще далеко. Но прилягте. Вдруг уснуть получится». И Федя Солонов сам не сообразил, как оказался на диване под одеялом. И стоило ему смежить веки, как он мигом провалился в бездонный точно смерть сон.